Глава десятая. Наконец, я все-таки решил, что сделал достаточно упражнений и тяжело дыша открыл крышку капсулы. Памятуя о предыдущем трудном выходе из полуразобранного механизма, на этот раз тщательно проверил девайсы. Убедившись в наличии массажеров и гигиенических приспособлений, нажал вход. Радужный переход синхронизации на этот раз раскручивался неспешно. Волны света раскрывались перед глазами, как причудливые бабочки дольше минуты. Но вот, наконец, виртуальная реальность протая «Передо мной. Первым делом я увидел обеспокоенно распахнутые глаза Кассиди, которая, впрочем, сразу же их прикрыла, облегченно выдохнув. Не успели обмолвиться и словом, как по телеге раздался требовательный стук. До нас донесся знакомый голос орка, чуть приглушенный деревянными стенками донного ящика. На этот раз наш клыкастый воин подпустил в него мерзких сержантских интонаций, которые я очень хорошо помнил по армейской учебке». «Гномы, подъем! Выползать по одному! Строиться в две шеренги! В расположении стойбища!» У меня аж зуб заныл от его командного тона, но тут снаружи донесся рассудительный голос Громодара. «Какого еще стойбища, Ургала? На пустой дороге стоим. И как они тебе построятся в две шеренги? Молодых всего лишь двое, так что даже если твою калечную собаку пригласить, все равно». Ург уже нормальным, но очень недовольным тоном его прервал. «Какой ты нудный, борода! ур тебя задери! Я двое суток дохну от скуки, а ты не даешь мне даже крохотного счастья посмотреть на обалдевшие рожи этих засонь! Неужели сам не хочешь отомстить за их равнодушное многочасовое сопение?» Ургала помолчал и добавил с угрозой. «Может тебе еще раз спеть о том, как храбрый орк секир держал?» Старый гном поспешно ответил, даже голос дрогнул. «Нет, только не это. Ты столько раз уже ее пел, что утомил не только меня, лошадь и хромового варга, а наверняка даже вот эту совершенно неодушевленную телегу. Это «Вулкан тебя побери», маскировочная песенка, теперь мне век будет сниться в кошмарах». Снаружи донесся довольный регаторка. «Хе-хе, ну ты и не ценитель орочего творчества, я знаю, но вот лошади нравится Гном не остался в долгу. «У нее пасть стальным грызлом забита, за которое ты вожжами дергаешь, а то бы она все тебе высказала о твоих певческих способностях». «Ну, Варгу-то уж точно нравится», — возмутился орк. Эту фразу мы с Кассиди уже слушали, выбравшись из тележного ящика и, наблюдая, едва сдерживая смех, как зелёный воин указал на сидящего метрах в ста полосатого хромового зверя. Варк сгорбился, опустив уши, и всем своим видом выражал несогласие. Громодар резко махнул ладонью, отсекая возражение. «Ну да, конечно. Именно поэтому бедный зверь уже даже выть перестал, при первых же звуках твоего пения, а просто ложится брюхом на дорогу и закрывает лапой нос». Орк неуверенно пробормотал. «Нос же! Не уши!» Потом тяжело вздохнул и постучал костяшками пальцев по доскам телеги, после чего с воспрявшей в голосе надеждой поинтересовался. «Телега! Я же правда прекрасно пою! Что скажешь?» Тут мы не выдержали и хором расхохотались. Орк тут же присоединился к веселью рычанием да и Громодар, хоть и комкал по привычке улыбку в бороду, но тоже сотрясался от смеха. Поздоровавшись таким образом, мы перелезли наверх. Орк же гикнул и шлепнул по водьями лошадь. Громодар немногословно пояснил, указывая на холмы вдоль дороги, заросшие деревьями. «Подъезжаем!» «Я открыл в интерфейсе карту. Похоже, на захребетный рынок мы выбирались с другой стороны города. Видимо, путь через Беличий лес короче, да и шли мы тогда пешком. На этот раз же карта показала, что мы едем по дороге длинной петлей, огибающей гору, на которой и стоит стольный город Баронства Арнского. Это ее отроги начали появляться вдоль тракта, по которому катилась наша телега. К сожалению, хоть наши неподвижные тушки и оставались в игре, навигация на время оффлайн отключалась». Поэтому туман войны так и закрывал местности, где нас провезли местные. Если уменьшить масштаб карты, видны и рынок, и та дорога, по которой мы шли пешком, и несколько стоянок. Но кроме них лишь смутные наброски и подписи названий, которые я выяснил, опрашивая неписей остановившихся поболтать на рынке. Я вздохнул и потеребил бороду. «Да, только хардкор, только лично». Кассиди вскинула непонимающий взгляд, и я успокаивающе погладил ее по руке. «Да я о карте. Не открывалась, зараза, пока мы были в Реале». Девушка характерно подняла глаза вправо-вверх, посмотрев интерфейс, и прикусила губу. «К слову говоря, пока еще наши бафы силы Реала не активировались, я вижу только вращающуюся шестеренку настройки на их месте», — сказал я. «У меня то же самое. Надо подождать». Гномка кивнула, подтянула тент, закрывающий ноги повыше, и уставилась в широкую спину орка, зеленоватый цвет который доспех из ремней и металлических бляшек едва скрывал. Спереди брони у него намного больше. Орки же типа грудью смело бросаются, а спиной не поворачиваются. Национальная орочья черта. Но с моей точки зрения выглядит такой доспех так, словно мастер посреди работы вдруг устал и ушел. Да ушел, приговаривая, что он где вовсе не умеет броню делать, а вообще-то тарелки лишь клепает. Да немного разбирается в изготовлении ремней и уздечек. И вообще, на спину ни ремней, ни тарелок уже не хватает. Я лежал и думал обо всякой хрени, как всегда, когда нужно было отвлечься от ожидания и отбросить бессмысленные опасения. Как говаривал папаша, не дергайся, когда не надо, а то, когда понадобится, дергать нечем будет. В детстве эта фраза бесила, но сейчас уже понимал, что именно она как-то включила это мое умение ставить точку зрения в нейтральное положение. Впрочем, успешно выходила не всегда. Вот как сейчас, когда я заметил, что взгляд Лены так и прикипел к мощной спине орка, бугрящейся всевозможными правильными мускулами. Рельефными даже тогда, когда клыкастый сидит расслабленно на предке телеги. Я ревниво вспомнил свое тщедушное тело в реале, которое она вот так эстетствующе никогда бы не захотела разглядывать. Нашла, понимаешь, статую Микеланджело. Уши орка, драные и резанные, как у старого кота, дрогнули. Он очередной раз причмокнул и шлепнул поводьями по спине лошади. «Ну, мертвая!» Кобыла недовольно фыркнула, но послушно зашагала быстрее. Кассиди, наконец, повернулась ко мне, оторвав неприлично завороженный взгляд от этого зеленого культуриста и одобрительно сказала. «Откат ускорения у нашей кобылки примерно 2 минуты, потом 40-45 секунд она идет быстрее, а скорость возрастает примерно на 20-25 процентов. На скорость, как я поняла, влияет уклон дороги, помогающий или препятствующий. Что, ты почему уставился на меня с таким умилением, словно умилился?» Прервал я ее, а потом поспешно добавил. Нормально уставился. Пристально восхищенно и немного страстно. Брови девушки из положения домик вернулись в нормальное. Она чуть улыбнулась и кивнула. «Продолжай. Не верю, но мне нравится». Я протянул под тентом руку и ущипнул мягкую ногу, что касалось моей. Девушка пискнула возмущенно, но потом задумчиво сказала. «Ну...» Тоже аргумент я погладил ущипнутое место и пояснил это чтоб пружина твоего интеллекта в правильную сторону раскручивалась а то даже у меня человека не отмеченного его сумрачной печатью иной раскрутит не туда одновременно я отметил что на шестеренке силы реала появился зеленый сектор видимо показывающий начало загрузки туткаити которая во время моего спича сворачивала тент в рулон вновь подала голос «Ургала, а не рановато мы из ящика вылезли. Может, стоило выбраться уже в самом Лазадель?» Орг повернулся на сиденье в полоборота и с недоумением сказал. «Да и раньше можно было, если бы вы не спали. Мы из главного тракта уже раз пять свернули. Слежки за нами не было. Счастливчик бы почуял». Варг, что неспешно трусил поодаль, услышав свою кличку, поспешил нагнать телегу. Но орк шикнул, и тот вновь отстал. На вопросительный взгляд гномки он пояснил, указав на лошадь. «Дохлятина пугается! Бестолковая скотина!» Впрочем, несмотря на слова, голос орка звучал добродушно, а у безымянной до этого лошади в пузыре подсказки появилась кличка «Дохлятина». Коняга, несмотря на уничижительную кличку, цокала копытами бодро, и телега катилась по камням гораздо быстрее пешего хода. Я пристально всмотрелся в чистое небо, но оно не явило никаких знамений. Хотя, может, это проблема моего не самого острого гномьего зрения, что попросту не может рассмотреть насекомых эльфийских наблюдателей. Я потер глаза пальцами и постарался успокоить себя логикой, рассуждая вслух. «Эльфы, если нас и ищут специально, то уж точно не подумают уделять пристальное внимание орку с очень приметным варгом. Разве что доберутся со своими расспросами вот до этих мест». Я кивнул на обочину. Оттуда нашу телегу как раз провожал взглядом тощий мужчина со впалыми щеками, что сжимал в ладонях, как штурвал корабля, огромное тележное колесо. Но тут другой непись, копошившийся рядом, выпрямился топорщи черные усищи и отвесил ему смачный подзатыльник, щелчок которого донесся даже до нас. Любопытень тут же вновь склонился к корбе, у которой это колесо отвалилось, и полностью занялся проблемой его насаживания на ось. Усатый же в это время упирался, приподняв ее край. Груженные ящиками, и ему вообще было не недозевание по сторонам. Громодар все это время сидел неподвижно, озабоченно посматривая на свернутый тент. Похоже, гном так уже привык за время пути к маскировочной покрышке, что чувствовал себя без нее неуютно. Но тут он подал голос. «Дышла этой арбыль, повернута в сторону Лазадель. Значит, эти путники тоже, скорее всего, едут туда. Либо мимо, но точно в другую сторону от владений темных эльфов дома змеи». Орк одобрительно рыкнул. «Борода прав. К тому же эльфы патрулируют только свои участки дорог. А мы уже пересекали и дороги эльфов других домов, и хоббитские, и старые гномьи, и ничейные, и человеческие. Вот, кстати, сейчас на человеческую снова свернем». Вопрос, а по какой едем сейчас, я так и не озвучил, поскольку орк протяжно свистнул, дернул вожжи, и телега, громыхая и подпрыгивая на кочках, покатилась под откос». Товары и седоки в это время кувыркались и перемешивались, словно нас подбрасывал спятивший жонглер. Внизу клыкастый посмотрел на нас и расхохотался. Взъерошенные и засыпанные тюками, с паучьей нитью вперемешку с бодейками смолы, гномы являли то еще зрелище. Громодар, потеряв дар речи, яростно потрясал кулаками и сыпал какими-то пыхтящими междометиями. А я слегка оглоушенный рассматривал легинсы гномы, что пятясь пыталась вылезти из-под груды навалившихся предметов. Я еще не отошел от внезапной встряски и боролся с противоречивыми желаниями. То ли помочь ей выбраться, то ли сделать еще что». Ургл откнул пальцем в свернутый тент и веско провозгласил. «Товар должен быть всегда закрыт от чужих глаз. И да, можете меня поздравить с новым умением. Только что попробовал неопорожнимый груз. Ни одна упаковка не вылетела». Сочувствие во мне возобладало, и я выдернул Кассиди из кучи товара за ноги как репку. Девушка красная, как ошпаренный рак, метнула в меня гневный взгляд, а потом набросилась на орка. «Ты что, предупредить не мог, скотина клыкастая!» Арчина прищурился и гулко гыкнул. «Весело же!» Гномка уперла руки в бока, явно собираясь высказать все, что думает по поводу тупых развлечений, но орк ее прервал, указав вперед. «Отсюда уже видно замок вашего барона, и за дорожку эту кривую он отвечает, так что за эти кочки можешь сказать спасибо ему». Громодар тяжело выдохнул, кое-как справившись с эмоциями, но возмущение все-таки в его голосе прозвучало. «Это не наш барон! Гномы Подгорного свободный народ!» И в этот миг я ощутил, как в мое виртуальное тело хлынула сила, аж вздрогнул. Борода громадара на которого я смотрел, казалось, осветилась до самых кончиков. Я перевел взгляд на Кассиди и потрясенно понял, что не вижу, но понимаю, как расположена каждая косточка в ее теле. Понял, что вот так вот изгибается позвоночник, когда... В следующий миг девушка распрямилась, как пружина, и взгляд смазался, пытаясь уследить за ней. Она подпрыгнула метра на три и, радостно выбросив кулак в небо, воскликнула я Я посмотрел в интерфейс и увидел, что грузившаяся шестеренка бафа от тренажерного обруча распалась на три иконки. Плюс 20 интеллект, плюс 15 мудрость, плюс 17 ловкость. Внимание! «Росланд Хайтек. Обнаружена сила Реала. Вы желаете настроить ее параметры и получить дополнительную информацию?» Прочитав сообщение системы, я почувствовал, как губы растягиваются в победной улыбке. «Это работает!»